Глава 25. Контрудар. Пермь, 19 мая 2008 год. «Валерыч, привет. Как дела? Бо, какие люди. Сам Константин Константинович. Привет сибирякам. Учти, что батюшке моему наверняка на том свете каждый раз икаетса, когда меня полным именем величают». Вот уж подсуропил мне имя-отчество. Слушай, а ведь мы с тобой уже почти два года не виделись. Приехал бы в гости, что ли? Нет, уж лучше вы к нам. Вот тебе раз, это почему так? Да все нормально, просто у тебя в Новосибирск больше поводов приехать. Твоя-то уже здесь. То есть как? Хочешь сказать, Алиса в Новосибирске? Да? А ты что, не в курсах? То-то и оно. Ведь всегда насчет своих Ведь всегда насчёт своих командировок шифруется боец невидимого фронта. А я никак понять не могу, почему? Неужели думает, за ней помчусь. Очень надо. Ну, на этот раз можно и приехать. Заодно бы и повидались. Сможешь на пару дней с работы отпроситься? Да я вообще-то отпуск догуливаю. Слушай, что-то ты темнишь, Костян. Случилось чего? Помощь нужна? Да нет, дружище, просто действительно давно не виделись. Угу. Валерий сам не знал, почему его веселое и легкомысленное настроение стало куда-то улетучиваться. С Алиской ты хоть пообщались? Как она там? Да не стал я к ней подходить, Валера. Не понял? Занята она была. Да и не одна. Не одна? А с кем и где? Улыбка окончательно пропала с лица Валерия. В том-то и дело с мужчиной в баре. Не сгущай. Алиска, не такая. Думаю, это была деловая встреча. Может быть, но я что-то сомневаюсь. Почему? Дело в ее собеседнике. Личность в нашем городе известная и достаточно надёжная. Кто таков? Иван Ерохин. Ведет свою колонку в Сибирском вестнике. Желтая пресса. Самый прожжённый журналюга из всех, кого я знаю. Наглый и беспринципный тип, а до докочей большой бабник. Так, значит. Вот-вот. Я бы не стал тебе ничего говорить, но с ним женщины так просто в бар не ходят. По делам он с ними и на работе разговаривает. Ясно, Костян, встретишь меня в аэропорту. Буду у вас ближайшим же рейсом. Не вопрос. Только не пари горячку конкретного криминала я за ней не видел. На месте разберемся. Новосибирск, 20 мая 2008 год. Из аэропорта они ехали в машине. Валерий Соболев был мрачен, как грозовая туча. За то время, что прошло с их телефонного разговора до прибытия самолёта в Новосибирск, он уже успел основательно накрутить себе и почти уверился в том, что Алиса непременно переспала с этим Ерохиным. Теперь все ее тайны мадридского двора предстали перед ним совсем в ином свете. Как Соболев не уговаривал себя насчет презумпции невиновности, успокоиться уже не получалось. Константин сидел за рулем, искоса поглядывая на каменное лицо друга, и отчаянно жалел, что все ему рассказал. Ну кто его в самом деле за язык тянул? Ведь, может, и не было там ничего. А от Валерки теперь только что дым не идет. Блин, как же все неловко вышло. Молчание нарушил Валерий. Ты знаешь, как его найти. Знать-то знаю, но что ты собираешься делать? Я же сказал, доказательств у меня нет, и сам я ничего конкретного не видел. Вот я у него все и выясню. Почему бы тебе прежде не поговорить с Алисой? Так будет правильнее. «Да пытался я, с досадой произнес Соловьёв. Звонил уже раз десять на сотовый, но абонент недоступен. А где его искать, мне неизвестно. А тебе? Тоже. Вот, видишь? Зато ты знаешь, где искать его. Выходит, выбор у меня нет. Да не дёргайся ты. Я просто поговорю с ним. Может, мне поехать с тобой? А вот это лишнее. Просто расскажи мне, как его найти. А уж дальше я сам. Ладно. Только большая просьба, Валерыч, не наделай глупостей. Не имею такой привычки. Одолжишь свою тачку до вечера? Здание, в котором располагался офис Сибирского вестника, стояло несколько дальше от улицы, чем соседние дома, и от проезжей части его отделяла широкая полоса не слишком ухоженного, заросшего кустарниками сквера. А у самого здания была организована автостоянка для сотрудников. Соболев поначалу решил было остановиться там, Но передумал. За стоянкой, скорее всего, приглядывает охранник из офиса, и привлечь его внимание к собственной персоне в случае долгого ожидания ему не хотелось. Впрочем, на стоянку имелось два въезда, достаточно широких, чтобы на них могли разойтись две легковушки. Вот на одном из них Валерий и расположился, выбрав место так, чтобы оно не слишком просматривалось из окон, зато ему в просвет между кустарниками Был хорошо виден вход в здание. Журналист оказался трудоголиком. Окна офиса одно за другим гасли, пока не осталось единственное, свет из которого падал на одинокую машину, видимо, ему и принадлежащую. А он продолжал над чем-то корпеть. Так что Валерию пришлось запастись терпением. Стремительно темнело. Радовало то, что, во-первых, вход в здание был ярко освещен расположенным на козырьке фонарем. А во-вторых, машина журналиста стояла совсем близко от места засады Соблева. Когда Ерохин наконец вышел из здания, Валерий сразу же узнал его в свете фонаря. Именно это лицо красовалось над персональной колонкой репортера в Сибирском вестнике. Соблев уже собирался выйти из машины ему навстречу, но его опередили. Из зарослей вынырнул невысокий, стройный молодой парень лет двадцати. Валерий ума не мог приложить. Откуда он там взялся? В течение довольно долгого времени своего ожидания он во все глаза следил за входной дверью, равно как и за прилегающей территорией, но не видел никого пришедшего со стороны. Неужели парень устроил засаду в кустах еще раньше его? Как бы то ни было, ему показалось разумным остаться в машине и подождать завершения разговора, который, кстати, был хорошо слышен из-за царящей вокруг тишины и который сразу же заинтриговал его. Ерохин Иван Андреевич с какой-то смесью насмешки и раздражения произнес парень: "Как же вы меня достали? Сколько раз вам намекать, чтобы вы бросили это дело?" "Какое дело? Не прикидывайтесь. Вы прекрасно знаете, о чем речь. Упрямства в вас на сто слов хватит". Мало того, что сами не можете остановиться, так еще и этой приезжей зачем-то все рассказали. Кто она, кстати? А ты прости, кто такой, чтобы я тебе отчеты давал? Журналист явно устал за день, да еще и настроение было не из лучших, так что наглые речи этого юнца здорово вывели его из себя. Хамите, Ерохин, укоризненно проронил парень. Зря не стоит со мной в таком тоне разговаривать. Беру пример с тебя, отрубил газетчик. Ты что, на администрацию города работаешь? Так был уже на меня оттуда наезд. Только прошу учесть, не на того напали. Некоторые люди настолько упорно не желают понимать разумных слов, что невольно возникает сомнение, а относятся ли они сами к разумным существам? Вы что, хотите кончить как каклохнёва и Балуев? Это не так сложно устроить. То есть Все эти исчезновения смерти твоя работа? изумился журналист. А если и так? Однако речь не об этом. Хотелось бы все таки услышать, кто такая приезжая, с которой вы разговаривали в баре. Не твое собачье дело, процедил Ерохин, делая шаг вперед. Пугать меня вздумал? Смотри сам, не испугайся. Я вот сейчас скручу и Его фразу прервал смех парня скрипучий, неприятный и даже какой-то жутковатый, словно не человек смеялся, а то. Тут разум Валерия, который затаив дыхание следил за их разговором, спасовал. и спина его почему-то сделалась совершенно ледяной. Скрутите меня, отсмеявшись, заговорил парень. Было бы забавно посмотреть. Вы глупец, Ерохин. И все, что вы делаете, вверх несуразности. Я ведь все равно получу от вас нужную информацию. Вот, только приятных ощущений при этом не гарантирую. Вы уже натворили достаточно, чтобы заслужить смерть, но она ведь тоже бывает разная. Повторяю свой вопрос. В последний раз, кто такая эта приезжая? Да пошел ты, ублюдок. С этими словами журналист двинул парня кулаком в лицо, точнее, попытался вот буквально утёк в сторону и стремительно ударил в ответ. Ерохин полетел на землю. Парень сделал шаг к нему и с размаху соданул ногой по ребрам. Послышался хруст кости, и журналист взвыл от боли. Это было уже слишком. Конечно, Валерий по вполне понятным причинам не испытывал особой симпатии к Ивану Ерохину. но судя по только что услышанному разговору, у него с Алисой действительно была деловая встреча. А Юнец, кажется, сейчас его просто убьет. Пора вмешаться. Ха, вмешаться. Да, он против этого парня имеет, похоже, столько же шансов, сколько против чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Нет, надо звонить в милицию. Валерий полез за мобильником и внезапно замер. Рука застыла, словно парализованная. Юнет смотрел на него в упор. И в этом взгляде не было ничего человеческого. Бездонная чернота которую тут же заменил зеленый огонь. Парень улыбнулся, продемонстрировав рот полный зубов иголок. — Ну как? Понравилось шоу? тихо произнес он. Думаю, да. Я намеренно позволил тебе понаблюдать его со стороны, чтобы ты им насладился. А теперь пришло время принять в нем участие. Там же 21 мая 2008 год. Спала Алиса плохо. Как впрочем и всегда, в первую ночь на новом месте. И дело было отнюдь не в акклиматизации. Коль скоро речь шла о работе, на первый план выходило обеспечение собственной безопасности в ночное время. В данном случае ей пока не было известно, с каким видом кромешников она имеет дело. А ведь среди них есть и такие, которым вовсе не обязательно вступать в непосредственный контакт с жертвой, чтобы отправить ее на тот свет. Периметр безопасности, сторожевые заклятия и тому подобные аспекты данной проблемы всегда являлись предметом беспокойства адептов ордена, не имеющих достаточного опыта самостоятельной работы. Вот и сейчас Хохлова, сделав в этом плане все, что считала необходимым, все таки не смогла до конца избавиться от беспокойства, ведь ее жизнь теперь находилась в прямой зависимости от правильности принятых защитных мер. Да и подстраховать ее на этот раз было некому. В общем, понятно, что, промаявшись бессонницей полночи, Алиса встала достаточно поздно. Первым делом она настроилась на телепатическую волну передачи от слухача, и тот, повинуясь мысленному приказу хозяйки, выдал ей в сжатом пакетном виде всю накопленную за ночь информацию. Естественно, обычному человеку, даже обладающему способностью к восприятию телепатических сигналов, разобраться в этом ворохе данных, возможно, не представлялось. Он бы смог что-то понять? лишь получая информацию в режиме реального времени, что для Алисы естественно было неприемлемо. Но тренированное сознание адепта ордена способно было работать с данными, поступающими со значительно большой скоростью и отделять при этом зерна от плевел. Вот и на сей раз мозг хохловый мигом отреагировал на мелькнувшую среди множества других фразу опять исчезновение?» и заставил ее переключиться на пониженную скорость восприятия данного фрагмента записи. То, что она узнала, повергло ее в состояние полушока. исчез не кто-нибудь, а журналист Иван Ерохин, с которым она всего каких-то 8 часов назад беседовала, как раз по этому самому делу. Так что же получается? Она сама по недомыслию навела на него кромешника? Неужели эта пустотная тварь следила за ними? вычислила в ней представительницу ордена и решила убрать потенциально полезного ей человека. Так, стоп, скомандовал себе Алиса. Вовсе не обязательно, что все обстояло именно так. Запросто могло оказаться, что Ерохин своими настойчивыми изысканиями давно уже стоял кромешнику поперек горла, и тот наконец решил от него избавиться. А то, что произошло, это практически сразу после нашей с ним беседы может оказаться самым банальным совпадением. Логика в этом рассуждении присутствовала и довольно прочная, но интуиция подсказывала Лисе, что в данном случае лучше исходить из худшего варианта развития событий. Так меньше риск фатальной ошибки. Вот только куда теперь деваться от чувства вины? Ведь похоже, именно ее вчерашняя беспечность и привела в конечном счете к гибели журналиста Нет, с такими мыслями она точно далеко не уедет. Рефлексировать и копаться в догадках значит терять драгоценное время. Пора уже отправляться в милицию и выяснить все на месте. Из того, что обнаглевший кромешник совершил очередное преступление как раз в тот период, когда она здесь, нужно постараться извлечь максимум пользы. А воз пришелицы с пустоты еще не успел замести следы. Придя к такому заключению, Хохлова быстро оделась И покинула свой гостиничный номер. А вы, я гляжу, не слишком трепетно относитесь к своему слову, произнесла Алиса, входя в кабинет майора Канонченко. Мне кажется, мы договорились, что в случае нового эпизода по делу исчезновений я сразу же об этом узнаю. «И вам здравствуйте, хмур ответил хозяин кабинета. К вашему сведению, еще далеко не очевидно, что это случай из той же серии. Не очевидно? А, по-моему, как раз наоборот. Иван Ерохин настойчиво копался именно в этом деле. Да и пропал, как все, ночью. В голосе Канонченко прорезала ирония. Я смотрю, вы не слишком-то нуждаетесь в наших звонках. Сами многое разузнали. Кстати, откуда дровишки?» К счастью, в плане поиска информации я не полагалась исключительно на вас, съязвила в ответ Алиса. Так почему вы сомневаетесь? То, что Ерохин копался в деле исчезновений...» еще ничего не доказывает. Этот в чем только не копался и всегда умудрялся находить самые грязные и вонючие. Он, если хотите знать, для многих в нашем городе являлся здоровенной занозой в филейной части. Так что подозреваемых по данному случаю пруд-пруди. И любой из них, кстати, мог сымитировать почерк нашего ночного похитителя для отвода глаз. Да и машина эта покалеченная. обычно после похищения подобных следов не остаётся. Что за машина? Тойота, Изрядно побитая жизнью. Найдена у самого офиса Сибирского вестника, где работал Ерохин. Его собственной машины там не обнаружилось. Не исключено, что похититель вез журналиста именно на ней. А Ерохин не мог уехать сам. Почему вы связали с ним эту разбитую Тойоту? — В том-то и дело, что пока не связали. Совпадение, конечно, интересное, но, возможно, именно совпадение Владельца Тойот, кстати, нашли. Он с минуты на минуту должен явиться для дачи показаний. Откуда вы узнали об исчезновении Ерохина? Позвонила его дочь. У него есть дочь? удивилась Алиса. Представьте себе, он дважды разведен, и Света, его дочь от первого брака, постоянно живет с матерью, но с отцом видится достаточно часто, а иногда даже переселяется к нему на несколько дней. Он же ее, согласно самым разным источникам, очень любит и старается проводить с ней максимум времени. Свет утверждает, что когда она живет у него, Ерохин всегда приходит домой ночевать, а если задерживается, то звонит ей и сообщает, когда будет. По ее словам, он еще ни разу не заставлял ее волноваться. Это может показаться странным для человека с его репутацией, но в данном случае я склонен поверить девочке. Вчера он позвонил Свете и сказал, что будет дома около 12. Сильно извинялся, говорил, что ему нужно закончить очень важную работу и что на завтра он возьмет выходной. Она ждала его до утра и в пять часов позвонила в милицию. Вот такие пироги. Алиса задумалась. Все эти новости ясности ей не прибавили, хотя она была по-прежнему уверена, что без кромешника тут не обошлось. Но надо же, с какой неожиданной стороны открылся Ерохин. Тем горше осознавать, что в настоящий момент он уже наверняка мёртв. Я бы хотел осмотреть разбитую машину и место предполагаемого похищения. Нет проблем. Toyota в нашем гараже. Эксперты с ней уже поработали, так что даже не знаю, что вы надеетесь там обнаружить. Достаточно того, что это знаю я. Канонченко пожал плечами. Что же? Когда мы можем спуститься туда вместе, сразу после разговора с ее владельцем. Он вот-вот будет здесь, а потом наш сотрудник отвезет вас к офису Сибирского вестника. Вы очень любезны. В дверь постучали. "Да", отозвался Канонченко. В кабинет заглянул молодой темноволосый лейтенант. "Товарищ майор, Абареев прибыл". "Кто?" "Хозяин Таёты". "Давай его сюда, желаете присутствовать?" Последний вопрос был обращен к Алиси. Разумеется. В школе ордена читали курс реакции на неожиданные события, смысл которого долго ускользал от Алисы, хотя наставники настойчиво вдалбливали ученикам, что это важнейший тренинг сознания и нервной системы, позволяющий в критической ситуации не теряться и выигрывать спасательные секунды. К концу курса Хохлова вроде бы прониклся его полезностью, но только в этот момент Когда в дверях появился владелец машины, найденный на месте предполагаемого преступления, она поняла всю важность полученных навыков. Дело в том, что вошедший был ей знаком, причем весьма хорошо. Константин Бореев был другом детства Валеры, так что встречались они не раз, правда, исключительно в Перми. Поэтому у Алисы напрочь вылетело из головы, что он живет в Новосибирске. Да и почему собственно она должна была об этом помнить? Какова вероятность случайно встретить в столь крупном городе единственного в нем знакомого? А вот ей повезло. Курс реакции на неожиданные события даром не прошел. так что Алиса справилась с удивлением практически мгновенно, чего нельзя было сказать о Константине. Его глаза округлились, а рот уже раскрылся для изумленного возгласа, но Хохлова упредила его псионическим импульсом заткнись, в результате которого Бореев поперхнулся своими словами. Конечно, тем самым Алиса нарушила собственный мораторий на применение пси-техник. Но не сделай она этого, он бы выдал что-нибудь вроде "Привет, Алиса". И тогда ей пришлось бы по полной программе зомбировать еще и майора, так как в предъявленном ему удостоверении ФСБ значилось совсем другое имя. Тем не менее, метаморфозы с лицом посетителя не укрылись от внимания Каноненко, который поприветствовал Бареева и с несколько озадаченным видом предложил ему присесть. Вы знакомы? решил уточнить майор у Алисы. Нет, с чего вы взяли? Хохлова была сама невозмутимость. Просто Константин, Канонченко бросил взгляд на бумаги. Константинович, при виде вас несколько странно отреагировал. Думаю, с этим вопросом следует обратиться к нему. Вопросительный взгляд майора переместился на вошедшего. Извините, ответил Бореев. Мне просто показалось, что ваша коллега очень похожа на мою бывшую однокурсницу. Теперь я вижу, что обознался. Еще раз прошу прощения. Да ничего бывает, ответила Хохлова, между делом изучая лицо своего старого знакомого. Он был бледен и казался напуганным, а также здорово удрученным. Неужели из-за машины так переживает? Вряд ли. Тут что-то другое. Когда их взгляды встретились, глаза Бареева стали и вовсе какими-то затравленными. Беспокойство Лисы начало возрастать. Почему-то ей стало казаться, что причина столь странного поведения Константина имеет к ней самое прямое отношение. Между тем Канонченко начал допрос. Зачем вы ездили к офису газеты Сибирский вестник? Я не ездил. Тем не менее, вашу машину нашли именно там. И в довольно плачевном состоянии. У вас ее угнали? Нет. Тогда будьте добры объяснить, как она там оказалась? Я одолжил ее одному другу. Внутри Хохловой крысой изоворочилась тревога. Имя этого друга Барейф вздрогнул и оглянулся на лису. Ему до смерти не хотелось называть имя, но другого выхода он не видел. Крыса по имени Тревога вдруг настолько выросла, что хохловы стало трудно дышать. Она уже знала, чье имя сейчас прозвучит, и думала лишь об одном только бы не подать виду. "Господин Бориев, напомнила себе майор, назовите имя друга, которому вы одолжили свою машину". "Валерий Соболев выдохнул тот в отчаянии, и мир вокруг Алисы почернел.